У корней дерева на земле дождь промочил простыню, так что она стала местами прозрачной, поднял угол и отогнул его. И тень сумел разглядеть бледно-восковую мертвую руку среды и очертания головы. Ему вспомнились туринская плащаница и мертвая девушка, вскрытая на столе шакала в Каире. А потом, словно бы наперекор дождю, он почувствовал, что ему тепло и уютно. И кора дерева у него за спиной стала мягкой, и он снова заснул. И если ему что и снилось, на сей раз он этого не запомнил. К следующему утру боль перестала быть местной. Уже не была сосредоточена там, где веревки врезались в плоть или кора царапала кожу. Теперь боль разлилась повсюду. А еще хотелось есть. Голод выворачивал ему пустой желудок в голове тупо стучало. Временами он воображал себе, будто перестал вдруг дышать, будто сердце у него остановилось. И тогда он задерживал дыхание, пока биение сердца не начинало отдаваться в ушах грохотом океанского прибоя. Тогда ему приходилось втягивать в легкий воздух, будто пловцу, выныривающему с глубины. Ему казалось, что дерево простирается от ада до рая, и что он висит на нем вечно. Коричневый сокол описал над ветвями круг, приземлился на сломанный сук возле тени, потом вспорхнул вновь и полетел на запад. Буря, утихшая к утру, к вечеру начала собираться вновь. Наползавшие серые тучи тянулись от горизонта до горизонта. Заморосило. Тело в запачканной простыне из мотеля у подножия дерева как будто съежилось, стало крошиться и оседать, словно сахарный тростник, забытый под дождем. Иногда тень горел в жару, иногда его обдавало холодом. Когда вновь грянул гром, он вообразил, что слышит в громовых раскатах и грохоте собственного сердца литавры и барабанный бой. Не имело значения, было ли это только в его голове или звук исходил откуда-то извне. Болин воспринимал цветами. Краснота неоновой вывески бара, зелень глаза светофора в туманную ночь, синего пустого видеоэкрана. С ветки на плечо тени спрыгнула белка, вонзив ему в кожу острые коготки. «Рототоск!» — заверещала она, и кончиком носа коснулась его губ. «Рототоск!» Зверь прыгнул обратно на дерево. Кожа тени горела от булавочных уколов. Ранки покрывали все его тело. Ощущение было нестерпимым. Вся его жизнь распростёрлась перед ним на саванне из мотеля. В буквальном смысле раскинулась, словно предмет из дадаистского пикника. Сюрреалистическая сцена. Он различил озадаченный взгляд матери, американское посольство в Норвегии, глаза Лоры в день их свадьбы. Он усмехнулся сухими губами. «Что тут смешно смешного, щенок?» – спросила Лора. «Наша свадьба. Ты подкупила органиста, чтобы он подменил свадебный марш Мендельсона песенкой из «Скубиду». Под нее мы шли в церковь. Помнишь?» «Конечно, помню, милый». «И я бы тоже сделал это, не будь тут надоедливых детей». «Я так тебя любил», — сказал Тень. Он чувствовал прикосновение ее губ к своим, и эти губы были теплыми, живыми и влажными, вовсе не холодными и мертвыми. И поэтому понял, у него снова галлюцинации. «Тебя ведь тут нет, правда?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Но ты зовешь меня в последний раз» и я иду к тебе. Дышать становилось все труднее. Веревки, врезавшиеся в тело, превратились в абстрактную концепцию, как, к примеру, свобода воли или вечность. — Спи, щенок, — сказала Лора, и хотя ему подумалось, что он, наверное, слышит собственный голос, он заснул. Солнце, словно оловянная монета в свинцовом небе. Медленно-медленно тень сообразил, что очнулся, что ему холодно. Но та часть его сознания, что поняла это, была далеко от остального тела. Далекие рот и горло болезненно горели, запеклись, уже почти растрескались. Временами он видел, как при свете дня падают с неба звезды, а еще он видел, как к нему летят огромные, размером с фургон доставки, птицы. Ничто его не достигало, ничто его не касалось».